Все синим сине, а вверху ровно желтого светится, догорает, а по желтому то розовым мазнет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 до в бусами спиленуто, до самой ямочки на подбородке, и на лбу, и на ушах все бусы, бусы, висюльки тоже, а глазища Оленьки в пол лица, по верху аж на подброви подходит, по сторонам до самых довисков, сами темные, а сами блестят, как вода в бочке в полночь, а глядит она этими глазищами в самую свою середку, Так глядит, будто чего сказать хочет, а ни почем не скажет. И смотрит, и глаз с тебя не сводит, и словно усмехается, Али вопроса ждет, али словно сейчас запоет рта не раскрымши. А рот у ей, у Оленьки, красный, а сама белая, а отведение от этого, Такого жуть, будто не Оленька это...